Глава двадцать В академии дела шли неплохо. Все лабораторные и практические тесты были сданы. Теперь предстояли только экзамены. Проще всего было с травоведением. За этот год предмет стал для меня не просто интересным, а любимым. Я уже раздумывала, не заняться ли травами и зельеварением всерьез. На экзамен я принесла собственноручно изготовленные мази от ожогов и от ран. На билет отвечала с удовольствием, и магистр, поставив мне отлично, отпустила меня с миром. Анатомия вызвала некоторое напряжение. Я и сама понимала, что где-то не доработала. Но билет попался не особо сложный, а на дополнительный вопрос назвать и показать на скелете кости стопы я отвечала даже с удовольствием, вспомнив, как мы с девчонками учили эти самые стопы танцевать с помощью магии. Экзамен по целительству был практическим. Надо было исцелить человека. Но у каждого студента было свое задание. Мне попался человек с сильным магическим ожогом. Начав отвечать на вопрос, сделала два предложения. Либо лечить немагическими средствами. Долго, но когда лекарь не маг, по-другому не получится. Либо лечить магией. Здесь нужен большой резерв, так как ожоги требуют долгого восстановления тканей. Больной выбрал магическое лечение, и мне потребовалось больше часа времени и большой расход магии, чтобы аккуратно восстановить обожженную поверхность. А самым трудным ожидаемо оказался предмет «История магии». Магистр Макарий Дроздов решил, наверное, что напоследок вытрясет из меня все, что можно. Несмотря на высокое положение моих друзей и опекунов, он продолжал из-под третировать меня – Его необъяснимая личная неприязнь ко мне никуда не делась. Я уже полчаса отвечала на его вопросы, и меня опять спас ректор, который зашел в аудиторию, послушал мои ответы и спокойно забрал меня в кабинет, попутно попросив магистра выставить оценку и не задерживать студентку Флери, так как ее ожидает наследник. Магистр Дроздов молча выставил мне «отлично», и также молча отвернулся к следующему студенту. На этом мы и распрощались. В кабинете меня действительно ждал наследник, который специально заехал за мной, чтобы сопроводить на проводы эльфийской делегации. Переговоры завершились составлением договора, по которому эльфийская сторона принимала на себя обязанности по организации экспедиции в земли драконов, а империя предоставляла своих магов, Киру Флери и Прохора Смирнова в качестве ее телохранителя. Экспедиция должна была состояться в начале августа, так как всем участникам необходимо было время для подготовки. С этим мы и прибыли во дворец к портальному залу, где и состоялись проводы делегации. Но не всей. Госпожа Летиция благополучно оставалась в империи и сейчас стояла под руку с Игнатием, прощаясь с эльфами». У меня же на сердце звучала музыка, и сама я витала в облаках. Через неделю должна была состояться наша с Прохором свадьба. Поэтому весь остальной мир меня сейчас волновал очень и очень мало. Всю неделю перед свадьбой у нас с Соней не было свободного времени. Она сама согласилась помочь мне с подготовкой дома, и мы крутились, как белки в колесе, пытаясь все успеть. Нет, сама свадьба – должна была состояться в городском особняке Смирновых, но поскольку жить мы собирались в моем доме, то его тоже необходимо было подготовить к нашей семейной жизни. Начать пришлось с нашей спальни. Моя прежняя для этой цели была маловата. Я выбрала большие гостевые покои, которые состояли из двух совмещенных спален и общей гостиной. В каждой спальне была своя гардеробная и ванная, а в гостиной можно было не только посидеть на диванчиках, но и при случае поесть. С помощью Демьяна, нанятой прислуги и бытового мага, комнаты были приведены в порядок. Купили новую мебель, новые портьеры и покрывала, новые ковры на пол. Были подготовлены несколько гостевых спален. Но, думая о будущем, мы с Демьяном разместили их в стороне от хозяйских покоев на втором этаже длинной части дома. Хозяйские же покои теперь занимали весь второй этаж фронтальной части дома и окнами выходили на подъездную дорожку и уличные ворота. Кроме нашей спальни, здесь были будущие детские и большой общий холл. В эркерной же части первого и второго этажа разместили два кабинета. На первом этаже мой, на втором – Прохора библиотеку, которая заняла место рядом с кабинетом будущего мужа, и учебный класс на первом этаже, который пока предназначался для меня, но в будущем мог подойти и нашим детям. Все комнаты Эркера имели не только вход с каждого этажа, но и соединялись между собой внутренней лестницей. Прохор, который приходил к нам каждый вечер, приносил известия и развлекал нас жалобами на домашний переполох а вскоре стали прибывать и гости. Конечно, Дробот прибыл на этот раз, как подобает королю, ведь он не только приехал на свадьбу к дальней родственнице, но и привез в гости невесту принца. Кстати, удивительно, но наследник за это время ни разу не дал повода для сплетен, а невесту встречал с улыбкой и вниманием. Приняли и разместили их во дворце, я только вздохнула с облегчением – потому что мои гостевые покои были заняты орками. Старый и молодой вождь, шаман, мой названный отец, прибыли с женами и заняли почти весь гостевой этаж. Старого вождя Турога и его жену Лейху я поручила попечительству Златова и попросила ознакомить их со столицей, на что Арсений Олегович с веселой улыбкой согласился и сказал, что давно хотел ближе узнать орков а мне так кажется, что они со старым вождем были чем-то похожи, поэтому так быстро нашли общий язык. Шамана я попросила познакомить с городом и академией Ярова. Они тоже прекрасно нашли общий язык, время от времени проверяя друг на друге какие-то заклинания. Молодой вождь Нгал и его юная жена Мейдра были под попечением Прохора. Брат он ему или как? который возил их по столице целых два дня до свадьбы, с утра до вечера, пытаясь показать степнякам все и сразу. И вот этот день настал. Не думала, что я, взрослая уже девочка, буду так волноваться. Ну, свадьба, итог чего-то, начало чего-то. А сердечко билось в истерике и не хотело успокаиваться. Однако мозги стояли на страже эмоций, и уверяли, что все правильно и все будет хорошо. С утра Соня, Алена и Динара поддерживали мое настроение, не столько помогая, сколько мешая делать прическу и наряжать меня. Кстати, ушли на эти действия минимум часа три. Мне соорудили на голове что-то вроде короны из косы, украсив прическу шпильками с жемчужными головками. Платье было белое, но с красным вышитым вручную обережным рисунком. Трехслойная фата закрывала плечи и лицо, но все-таки позволяла видеть. Демьян меня обрадовал тем, что раньше фата вообще должна была быть плотной. Мне еще заканчивали что-то поправлять и приглаживать, когда к нашему дому приблизился свадебный поезд из нескольких экипажей, на котором невесту и ее родственников надо было доставить в храм. Жених уже ждал нас там. Арсений Олегович который исполнял сегодня роль моего посаженного отца, и шаман-карок, мой нареченный отец, вывели меня из дома и посадили в первый экипаж, где кроме меня были еще Соня и Анастасия, жена Златова. Все остальные гости разместились в следующих каретах. Всю дорогу до храма я молчала и только повторяла про себя как мантру «Пусть все будет хорошо!» Златов подал мне руку, и мы начали подниматься по ступеням. На ступенях и внутри храма было очень много народа. Неожиданно я увидела здесь многих ребят из академии, которые поприветствовали меня улыбками и подбадривающими криками. По широкой дорожке, усыпанной лепестками цветов, Златов довел меня до алтаря, где уже стоял Прохор и отошел в сторону. Служитель улыбнулся нам. — Доброго дня, дети мои! Возьмитесь за руки! Мы протянули друг другу руки и крепко сцепили их. Служитель подошел к нам и связал наши руки широким, тонким, красиво вышитым обережными знаками полотенцем. Он начал обряд соединения, обойдя нас два раза по солнцу и против солнца, зачитывая при этом сложные заклинания. В храме в это время, несмотря на огромное количество народа, было очень тихо. Я была так поглощена своими переживаниями, что почти не слышала вопроса, когда Прохор ответил «да». Но, взглянув на служителя и увидев его добрую улыбку, ответила «да», не задумываясь. После этого нам предложили обменяться кольцами, а вот целоваться при этом здесь было не принято. Прохор, улыбаясь, подхватил меня на руки и вынес из храма. Люди на ступенях и на дорожке закричали приветствия и здравятся в наш адрес. Начали осыпать нас цветами, зерном и монетами. Прохор почти бегом донес меня до экипажа, и мы поехали к ним. Еще на подъезде к особняку Смирновых вся улица была украшена цветами, а от калитки вела широкая ковровая дорожка. «Приятно, когда тебя так встречают», подумала я и открыто улыбнулась стоящим на крыльце родителям Прохора. Отец держал в руках деревянный образ хранителя, а мать – кровать хлеба. Они тепло улыбнулись нам. «Счастья вам, дети», сказала мать со слезами на глазах. «Добра, веры и правды», — добавил отец. «Они одновременно поклонились нам. Мы с Прохором тоже поклонились им и, отломив по кусочку хлеба, прошли к столам, которые были накрыты прямо на улице. Лето, да и народу много. Вслед за нами к столу были приглашены и гости. Я же, подойдя к нашим местам, нерешительно остановилась». Прохор, склонившись ко мне, прошептал, что так положено, и я села на предложенное место. Дело в том, что вместо стульев у нас были мешки с зерном, но сидеть на них оказалось неожиданно удобно, так как они были широкими, устойчивыми и относительно мягкими. Среди наших гостей были наследник с Громеоной, Игнатий с Летицией и все те, с кем мне и нам приходилось в этот год встречаться. Друзья и сослуживцы Прохора, мои однокурсники с обоих факультетов, и еще много народа, которого я и не знала. Свадьба текла по положенному сценарию, и от нас уже ничего не зависело. Но я, глядя на веселящихся людей, думала, что должен же во всем этом быть смысл. Двое соединяют свои судьбы. Добровольно, навсегда. Я украдкой посмотрела на Прохора. Устал, но умиротворен и доволен, как кот объевшейся сметаны. Мягкая улыбка на лице – Одна рука обнимает меня, вторая ласкает мои пальцы. Так захотелось его обнять, прижаться и спрятаться на его груди. Прохор слегка пожал мне руку и, заглядывая в глаза, спросил. — Устала, родная? — Есть немного, но я потерплю. Он обнял меня за талию и притянул к себе. Я привалилась на его плечо, и так мы сидели, наблюдая за разворачивающимся действием. Прохор, поглаживая меня по спине, сказал «Скоро подарки начнут дарить, придется постоять на ногах». «Я понимаю, ничего страшного, ты же меня поддержишь?» И я чмокнула его в подбородок. Прохор уткнулся мне в прическу и прошептал «Кирушка, скорей бы вечер!» Потом мы принимали подарки и благодарили гостей, а потом нас, наконец, отпустили. Надо сказать огромное спасибо родителям Прохора за то, что нас сразу проводили в наш дом и нашу спальню. Благо, пройти можно было не только по улице, но и через внутреннюю калитку. Гости еще долго шумели на поляне перед нашими домами, но нас это уже не волновало. Мы были вдвоем во всем мире. Когда за нашими спинами закрылись двери спальни, и шум свадьбы стих, отрезанный этим простым действием, Прохор повернулся ко мне и вдруг резко наклонившись, буквально впился в меня губами. «Кира!» — прошептал он, размыкая губы. «Любимая! Моя!» — чередовал он слова и поцелуи. «Я тоже целую в ответ, куда придется, но из-за малого роста попадаю больше на шею и грудь». Прохор резко втягивает воздух и, простонав. «Кира, что ты творишь?» «Мой!» — шепчу я. «Любимый!» «Кирюша, чудо мое кореглазое! Девочка моя!» Мы оба выдохлись, но вместе с усталостью чувствовали и какую-то легкую и приятную опустошенность, расслабленность и негу. Уснули оба, крепко обнявшись и уткнувшись носами друг в друга. Всю оставшуюся ночь мне снился солнечный день, зеленый ромашковый лук, и мы с Прохором, смеющиеся и бегущие друг другу навстречу, раскинув руки. «Красиво!» — подумала я сквозь сон, и обняла любимого покрепче, получив в ответ легкий поцелуй. «Мой мужчина! Как хорошо, что я его нашла и дождалась!» А утром я подскочила от дикого крика Прохора и грохота мебели. Открыв испуганные глаза, увидела своего дорогого мужа, выплясывающего дикий танец со стулом и орущего во все горло мое имя. Через мгновение двери нашей спальни распахнулись от сильнейшего толчка и на нас уставились мои степные родственники в настороженных позах и с кинжалами в руках. «Что случилось?» — тревожно спросил корок. Прохор медленно поставил стул, выпрямился и торжественно произнес. «Ко мне вернулась магия!» Наша семейная жизнь началась, кажется. Какое она будет, от нас зависит. Записала я в дневнике, который вознамерилась вести после свадьбы. Хотела записывать важные события и наше отношение к ним. Но пока ничего не случилось, я забыла о дневнике, положив его в ящик стола. Весь оставшийся июнь и июль мы наслаждались началом нашей семейной жизни. Нас все оставили в покое, как будто в империи в эти месяцы ничего не происходило. Даже странно. Но все же временами новости просачивались к нам через Соню и Петра или через редкие визиты Златова. Так мы были в курсе, что дорога строится, что вагоны по чертежам Прохора делаются, но его все же с нетерпением ждут. Игнат пошел нам навстречу и изменил наш первоначальный отпуск с 10 дней до 2 месяцев и объяснил это моими заслугами. Ладно, я рада и благодарна. Прохор за это время показал мне Русинию, и я еще раз убедилась, что этот мир – реплика нашей земли, или наоборот, как посмотреть. Мы даже успели съездить за границу на знаменитые арийские курорты. Незаметно подошел август, и нашу изоляцию от работы и академии как прорвало. Первыми появились эльфы, которые прислали вежливое напоминание, что экспедиция назначена на 1 августа – И к этому времени желательно прибыть в светлый лес. До 1 августа оставалось три дня, и мы начали лихорадочно готовиться, доказывая этим типичную русскую и русинскую черту, откладывать все на последний момент и надеяться на авось. Прохор мне уже немного рассказал о драконьих горах. Это был район примерно нашего Среднего Урала. Горы старые, с редкими ледниками, поросшие густым хвойным лесом. Говорят, где-то глубоко в горах сохранились еще города драконов, но, скорее всего, это лишь легенды. Имея такие представления о районе экспедиции, мы и собирались соответственно, но Демьян посоветовал нам взять и парадные, дорогие вещи. «Вы не только в горы пойдете, хозяйка. Вы к эльфам на приемы рауты попадете. Нельзя допустить, чтобы о вас пренебрежительно думали». «Эльфы они так снобы великие! Марку держать надо, Кира!» – ворчал наш домовой. «Ты прав, Дема!» – согласилась я. «Не подумала как-то, а они же пригласили меня с их нечистью договориться!» «Знают уже их Милты о твоем появлении в нашем мире. Тебе не придется договариваться с каждым Милтом отдельно. Они, так же, как и мы, славянские хранители». И как шулды, орочьи хранители, живут родами. Тебе надо свести главу рода хранителей с повелителем эльфов. И все. Ну ты даешь, Дем, и все, передразнила я домового. А как я найду этого главу эльфийских хранителей, ты подумал? И искать не надо, ворчливо откликнулся Демьян. Глава хранителей и охраняет главного эльфа. Всегда так было. Мы, верные, тоже королевские хранители были, а потом род наших хозяев пресекся. И теперь другой император, и другой род хранителей у него». «Вон как!» — сложилась у меня в голове картинка устройства домашней нечисти. «То есть, если я в их дворце приглашу их домового, то есть Милта, он явится?» «Тебе, да, явится», — степенно ответил Демьян. Не сможет не явиться, твоя аура видящий потянет его к себе. Ага, отметила я, все еще не очень понимаю механизм своего действия на нечисть. А отказаться они могут? Говорю же тебе, нас тянет к видящим, мы не можем им отказать. И в прошлые века некоторые видящие пользовались своей силой, чтобы заставлять домовых красть или иной какой вред наносить. «Вот и стали мы прятаться, а если мы долго не служим, то силу теряем и переходим в энергетическую форму, пропадаем совсем. Мало нас становится. Раньше-то сколько родов разных было, в каждом доме свой домовой, а сейчас...» — огорченно махнул рукой Демьян. «Только там мы есть, где о нас помнят и заботятся, а мы уж о таких хозяевах как заботимся». «Вон что!» – опять повторила я, теперь уже понимая и вникая в проблему. «Так получается, что падение магии в мире для вас тоже плохо?» – сделала я вывод. «Те из вас, кто перешел в энергию, не могут вернуться во второй облик, потому что магии не хватает». «Вот именно, Кира, вот именно!» – непривычно серьезно ответил Демьян и замолчал. Я вспомнила, что он как раз и потерял всю свою семью из-за того, что они все превратились в гузки энергии, и ими остались. Лишь один Демьян из всей семьи смог дожить до нового служения, теперь уже мне и на Мерянке, так как его магический уровень был самым высоким. Этот подробный разговор с Демьяном заставил меня по-новому взглянуть на проблему эльфов, и я пообещала себе сделать все возможное для ее решения. Наша группа собралась в последний день июля. Перемещаться должны были порталом, который нам оставили эльфы. По мощности он превосходил наши многократно. Прохор сказал, что это древний артефакт, которых у эльфов сохранилось немало. В группе, кроме нас с Прохором, был наследник, Петр, Яры, Златов, Трофимов отец и десяток гвардейцев из личной охраны императора. Сколько среди них было тайных агентов, я старалась не думать. Политика есть политика. До конца никто никому не доверяет. Грамиону и Соню в этот раз с собой не брали. Все собрались на большой открытой площадке и по инструкции, оставленной эльфами, собрали весь свой багаж в кучу в центре нашего круга. Глава нашей делегации, министр иностранных дел Михаил Трофимов, оглядел всех Орленом взором и активировал портал. Через несколько томительных минут портал открылся на площади перед огромным воздушным замком. Он разительно отличался от массивного дворца русиновских правителей, устремляясь вверх многочисленными башнями, которые соединялись между собой высокими арочными мостами – висящими, казалось, прямо в воздухе. «Обалденная красота!» – невольно вырвалась у меня. Русины были более сдержаны, но тоже выразили восхищение красотой резиденции эльфийских правителей. Эльфы, которые встретили нас, лишь вежливо поздоровались и развели всю делегацию по покоям, из чего я сделала вывод, что это были простые служащие. Так и вышло, потому что через час – Нам назначили аудиенцию у правителя. Мы с Прохором быстро осмотрели наши покои. Муж даже проверил их на предмет прослушки и просмотра. Но, слава богине, не нашел никаких артефактов. Только после этого мы позволили себе расслабиться и открыто обсудить ситуацию. Первым делом я достала ботинок и вызвала Демьяна. — Дема, не знаю как, но мне желательно услышать о проблемах местной нечисти от них самих из первых рук, так сказать, провожая взглядом Прохора, который направился в свою комнату. — Понял, Кира, понимаю тебя и тоже так считаю. Доверяй, но проверяй. Обнадежил меня Домовой и по своей привычке собрался было исчезнуть, но... «Я так понимаю, уважаемая вы и есть новое видящее из другого мира!» Раздался за нашими спинами высокий мужской мелодичный голос. «Мы с Демьяном резко обернулись, и я приготовила ментальную атаку, однако сдерживая ее применение. Перед нами стоял домовой, чуть выше Демьяна, стройнее и гораздо красивее. Нет, они точно повторяют своих хозяев, невольно сделала я такой вывод». Шулды похожи на орков, домовые на русинов, а эти милты — вылитые эльфы, только уменьшенного размера. — Да, меня зовут Кира, — не стала чиниться я. — А вы кто уважаемый? — повторила я его обращение. — Старший хранитель повелителей светлого леса, а с достоинством представился тот. Мы хотели бы поговорить с тобой, видящее, прежде чем ты встретишься с нашим повелителем. — Согласна, Аритель, — ответила я. — Сама хотела уже звать вас каким-нибудь образом. — Любым, — сразу же заметил хранитель. — Тебе достаточно высказать свою просьбу вслух. Все духи этого мира видят и слышат тебя там, где ты находишься, — пояснил он, а Демьян согласно кивнул головой, подтверждая это. — Что ж, устраивайтесь, — пригласила я неожиданного гостя. — Слушаю вас, но вначале уточним. Вам не навредит, если вас увидит мой муж. — Пусть он не помешает, — небрежно отмахнулся хранитель. — Но он не зайдет к вам, пока мы не поговорим. — Понимаю, — кивнула я, уже зная, как могут отвлекать домовые, если не хотят, чтобы им мешали. — Уважаемое видящее, — начала Аритель. Много веков назад драконы покинули наш мир, оставив здесь незакрытый портал. Вначале об этом факте никто не знал, но затем эльфы стали замечать падение уровня магии. Не все заклинания получалось выполнять, не хватало силы даже у самых сильных магов. Например, уже никто не мог прокладывать дальние порталы или менять рельеф местности – изменять погоду или успокаивать море. Эльфы и вампиры объединились и нашли причину, но закрыть портал не смогли. Было предсказано, что сделать это сможет иномирная дева, однако сколько бы попаданок с тех пор не пришло в наш мир, ни одна из них не обладала необходимой силой. Магия уходила из нашего мира. Дошло до того, что мы, Милты, не могли уже содержать дома наших подопечных. Нам не хватало обыкновенной бытовой магии. Эмоциональная речь эльфийского домового внезапно прервалась, и он судорожно вздохнул, как будто заново переживая беду. Мы молчали, давая хранителю время прийти в себя. Я просто ждала продолжения, а Демьян достал свой родовой амулет и молча подвинул его Милту. Тот благодарно кивнул, Взял амулет в руки и через мгновение продолжил. «Тогда-то мы и поняли, что с магией мира что-то происходит. Дошло до того, что я не могу явиться уже своим хозяевам даже на призыв через ритуал. Из нашей семьи я последний. Мы уже много лет не имеем связи с хозяевами. И вот явилась ты, видящая. Ты излучаешь так необходимую нам силу, Тебе я смог показаться, хотя уже думал, что не смогу больше проявиться в этой форме. Спасибо тебе. А теперь самое главное. Твое появление в нашем мире было давно предсказано, и твоя сила именно та, что нужна ему. Боюсь, что вы ошибаетесь, Аритель. Я опять не та попаданка, что вам нужна. Ваши маги не обнаружили у меня необходимой силы». А они не то смотрели, — покачал головой Милт. — Для нашей магии нужна именно ментальная сила, которая у тебя видящая велика. Нужен дар, которым тебя одарил наш мир при переходе — видеть магические сущности и общаться с ними без заклинаний. Это и есть та возможность, которую ждет наш мир. Помоги, видящая!» «Я не знаю, что надо делать!» – растерялась я. «Конечно, помогу, но скажите, как?» «Тебе расскажет наш повелитель, но ты должна сейчас свести меня с ним. Я все объясню». «Хорошо. Уже через несколько минут у нас начнется официальная встреча. Вас можно взять ботинок моего домового или вы пойдете в таком виде?» — Если ты немного поделишься своей энергией, то пойду в этом виде. Так удобнее вести переговоры. — Конечно, поделюсь. А наш накопитель вам помог? — Да, это сильный древний артефакт. У нас тоже был такой, но уже разрядился. Слишком часто использовали раньше. — Тогда вы с Демьяном обсудите пока свои дела, а я переоденусь. «Уже пора на встречу с повелителем, да и же надо предупредить. Учтите, у меня от него нет никаких секретов». «Это прекрасно видящее, мы понимаем». И оба домашних духа отошли в сторону, углубившись в какие-то их специфические вопросы. Я быстро приняла ванну и начала лихорадочно собираться, не вызывая никаких служанок. Через 20 минут... Я уже стояла в нашей с Прохором гостиной и придирчиво осматривала мужа, который тоже умудрился собраться без моего совета. «Прош, мне надо кое-что рассказать тебе до встречи с повелителем», — быстрым шепотом сообщила я. «Я тоже буду участвовать в вашем походе к драконьему порталу. Без меня его не закрыть», — так уверяют местные домовые. Пожала я плечами на вопросительный взгляд мужа. Один из них идет сейчас с нами к повелителю для заключения нового договора между нечистью и эльфами. Времени для объяснений и разговоров не было. Прохор молча кивнул и только крепче ухватил меня за руку. В сопровождении вызванного слуги мы направились в кабинет повелителя, а оба домовых чинно следовали за нами в видимом образе. Однако, как выяснилось, кроме меня и Прохора их больше никто не видел. Встречные эльфы небрежно кивали нам, иногда некоторые провожали глазами, но ни один из них не реагировал на Демьяна и Арителя, как будто их и не было рядом. Я промолчала, но зарубку на память сделала. Повелитель принял нас в роскошном тронном зале, красота и роскошь которого поражали, и сразу диктовали гостям их место. Ну, местным, может быть, а у меня такое нарочитое и показное великолепие – «Вызвало недоверие и настороженность. Если вам нужна помощь, то нечего пыль в глаза пускать. По делу можно прекрасно разговаривать и в кабинете». Естественно, вслух я ничего не сказала, но повелитель, видимо, почувствовал смену моего настроения. Его бровь выгнулась в вопросе, а губы растянулись на отменную усмешку. «Леди видящая вас все устраивает?» «Все», — ответил я кратко, — Можете переходить к делу. Из того, что повелитель не видит домовых, я сделала вывод, что и ему они не доверяют пока. яры и Трофимов-старший покосились на меня, но промолчали, а Петр из-под тяжка показал большой палец. Нахватался уже земных жестов. Уважаемое видящее, повелитель продолжал восседать на троне, а мы продолжали стоять, и этот факт вносил неприятный диссонанс в разговор. «Мы пригласили вас для того, чтобы вы установили связь с нашими домашними духами. Прошло уже несколько сот лет, как последний Милт являлся назов. и сейчас мы не можем вызвать их ни заклятиями, ни ритуалами. Прошу сделать это побыстрее, так как многие службы дворца нуждаются в их обслуживании». «Вот честное слово, на месте Милтов я бы к таким хозяевам вообще не выходила». «Никаких просьб и признания, только высочайшее повеление, высокомерные снобы. Но черт с ними, дело не в них, и я тут не для них. Дело в магии, в милтах и в благополучии мира. Ладно, просто не буду обращать на этого повелителя внимания». Яры наверное, почувствовал мое кипение и успокаивающе кивнул, а Прохор и вовсе взял за руку, нарушая весь этикет. Дольше тянуть я не стала и обратилась к Милту. «Уважаемый Аритель, покажитесь своему повелителю. Во время разговора я буду поддерживать ваш энергетический уровень». Аритель медленно проявился перед троном, и было видно, что ему стыдно за эльфа. «Приветствую тебя, младший сын великого Гринеля. Перейду сразу к делу. Новый видящий нужно знать текст нашего предсказания». «Тогда она сможет помочь нам. После того, как ты расскажешь о нем, мы заключим с тобой новый договор». И Милт, не говоря больше ни слова, сделал шаг назад к Кири. «Мы, собственно, так и хотели сделать», — медленно произнес повелитель. «Ты прав, Милт, мы должны быть более откровенны». Повелитель встал с трона и, сойдя с подиума, на котором тут стоял, приблизился к людям. Прошу пройти в мой кабинет и обговорить детали экспедиции подробно. Уже почти без высокомерного пренебрежения предложил эльф. Я подумала, что нужда заставляет и высшие расы сотрудничать с людьми. Вся делегация последовала за повелителем. По пути тот отдал приказ пригласить к нему всех остальных членов команды – вампиров, эльфов и двух людей – «Но почему в ней нет гномов, орков, русалов?» – подумала я. «Они же тоже жители этого мира, и логично предположить, что их участие будет полезным». Этот вопрос я и задала повелителю уже в кабинете. «С одной стороны, это так», – согласился повелитель. «Они жители этого мира, но с другой, это был бы просто дипломатический ход, знак вежливости» потому что ни одна из этих рас не обладает достаточной магией. Они, как ведьмы, не имеют магического резерва, а пользуются магией мира, пропуская ее через себя в заклинаниях и ритуалах. Так что в команде они бесполезны. А вот люди, несмотря на короткую жизнь, имеют иногда такие же резервы магии, как и старшие расы. Например, я вижу, что из ваших спутников «Двое, кроме вас, обладают резервом не меньше эльфийского. Это господин Ярый и господин Смирнов, ваш муж. Господин Смирнов-младший тоже приближается к максимальному уровню, и это очень интересно», — признался повелитель. «То есть, если бы сейчас в мире было много магии, они по силе не уступали бы вам?» — стало мне интересно. «Да, если бы магии было много, но они не уступают и сейчас» подтвердил повелитель. Однако в том-то и дело, что магия исчезает, утекает, и мир болеет от этого. Он помолчал и после небольшой паузы продолжил, когда в кабинете собрались уже все члены будущей экспедиции. «Наше предсказание гласит, иномирная дева может закрыть портал, вызвав дух последнего дракона». «В смысле дух?» — не поняла я. «Дух умершего дракона?» «Я не знаю», — покачал головой повелитель. «Это все, что у нас есть в хрониках. Думаю, на месте прорыва вы сможете определиться. Я так понимаю, что ваши Дымовой и наш Милт будут сопровождать вас. И у меня еще вопрос. Ладите ли вы с дикой нечистью?» «Ни разу не пробовала и не знала, что такая есть. Честно призналась я». Понимая, что проблемы становятся глубже и шире, но поспрашивать у Демьяна про дикую нечисть решила позднее. — Это все, что было в вашем предсказании? — поинтересовалась я у повелителя. — Все, — коротко ответил тот, — вы можете сейчас начинать готовиться к походу. Все, что вам будет нужно, мы немедленно предоставим. Повелитель кивнул, показывая, что аудиенция закончена, и мы вышли из тронного зала.